Глава 21. 1. Все пьяные вечера похожи друг на друга. Каждое похмельное пробуждение тяжело по-своему. Прошло три года с тех пор, как они меня отпустили. И вот все смешалось в моем доме и в голове. И вообще в жизни. Ты алкоголик и наркоман. Сказала мне жена сегодня вечером. «Ты конченый человек. Ты деградировал. Ты стал хуже, чем был. Слушая упреки возмущенной подруги, я дипломатично безмолвствую. «Ты спился», — громко констатировала женщина. «Полностью. Ты на краю. Ты играешь с огнем». Да, она попала в точку. Это совершенно ясно. Ее счастье, что она не знает всего. Не догадывается, насколько далеко зашло мое увлечение. Суточная доза — бутылка коньяка или водки. 500 граммов. Три граненых стакана. Каждый вечер. А в течение дня — несколько обязательных папиросок с марихуаной. Скрытный и хитрый я не афиширую перед супругой свое оригинальное хобби. Тщательно прячу бутылки, как пустые, так и полные. Пакетики с травкой, мунштуки, челимы и прочие приспособления для курения наркотика храню в тайниках. Проветриваю комнаты и чищу зубы. Но женщина тонко чувствует запахи. Она внимательна к мелочам. Она замечает все странности в моем поведении. Фиксирует излишнюю задумчивость, рассеянность, Беспричинные приступы веселья или печали. Она знает все. Я четко вижу, что она еще любит меня, но уже не уважает. Мое пристрастие к ядам сильно разочаровывает ее. «Потише, — прошу я. Пожалуйста, говори тихо. Соседи услышат. А мне плевать. У нее звонкий, довольно грубый голос. Пусть слушают. Пусть все знают. «На какой позор ты меня обрекаешь!» Далее последовала эмоциональная, невыносимо мелодраматическая тирада про то, как я изуродовал и разрушил жизнь, красоту и молодость. Всем известно, как страшно бьют по нервам подобные дамские монологи. В тот момент, когда Ирма, с лицом побагровевшим от бессилия достучаться до моего здравого смысла, а его попросту нет, оскорбленно уходит с кухни, все семейные скандалы почему-то достигают своего пика именно на кухне, я наливаю себе еще. Выпив, сижу несколько минут. Отдыхаю. Сейчас бы планчика курнуть, говорю я себе и немедленно осуществляю задуманное. Стаканище бухла и джойнт, Вот что помогает мне прожить каждый мой день. Покурив и успокоившись, я оделся, Взял деньги, ключи от машины и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «За что мне даны такие страдания? Почему меня подвергает астракизму моя собственная жена? Я отсидел в тюрьме. Я вернулся. Я пытаюсь наладить новую жизнь. Но пока сижу в полной и окончательной нищете, без работы, без денег, без здоровья, без перспектив» обременен семьей и долгами. В такой ситуации, на самом краю, балансируя на грани полного срыва, разве не имею я права напиться до беспамятства, впасть в кому, выключить к чертовой матери каналы связи с внешним миром? Много лет, всю свою молодость, я жил с ощущением, что не просто живу, а прыгаю по жизни через три ступеньки. В 22 я был нищий студент, В двадцать четыре — бизнесмен с сигарой. В двадцать семь — банкир и финансист. Теперь в тридцать два я опять неимущий засранец. Что мне делать? Что мне делать? Остается одно — затуманить мозги, чтобы горечь поражения не отравила разум. Я нищий засранец. Я нищий засранец. Возможно, спускаясь на лифте с шестнадцатого этажа, я выкрикнул эти слова вслух. Не исключено также, что я громко озвучил свои мысли отнюдь не в лифте, а уже на улице у подъезда на пути к автомобилю. Во всяком случае, группа молодежи, мирно расслабляющаяся подле входа в дом, при моем появлении затихла. Или это мне только показалось. Настоящие торчки все очень подозрительны. Они легко впадают в состояние гипертрофированной тревоги, известный как измена. Так или иначе, я все-таки добрался до машины, влез в салон и уже внутри полноценно завис. Магнитофона и радио в моем автомобиле нет. Я себя не уважаю и не разрешаю себе тратить деньги на ерунду. Зачем мне музыка? Она будет успокаивать меня и лечить. Успокоенный... Я решу, что в моей жизни полный порядок. А ведь это не так. Сейчас, сидя в машине, во дворе многоквартирного дома, приятным вечером в середине весны, я пообещал себе, что завтра же куплю магнитолу и стану, как в лучшие времена, кататься по городу под грохот гитары барабанов. Но тут же крепко загрустил. Лучшие времена давно прошли, Когда торчишь на дряне, легко перепутать лучшие времена и худшие. Я выкурил сигарету, посидел еще, завел мотор и проехал 200 метров до ближайшего магазинчика. Там купил бутылку пива и покатил обратно. Все-таки семейные скандалы нельзя практиковать слишком часто. Они убивают. Пиво я открыл и выпил на пути домой. Неторопливое путешествие по кривым, но гладко асфальтированным проездам мимо нескольких огромных домов, не менее тысячи человек живет в каждом, доставляет мне удовольствие. Музыку, да, хорошо было бы послушать, но я презираю себя и не стану баловать ею свои нервы. А ведь когда-то я не мыслил жизни без рок-н-ролла. Вдруг вспомнилось, что за несколько дней до того, как меня арестовали, я сменил все компакт-диски в своем автомобиле. Выбросил Джаггера, Агату Кристи, поставил блюзы и баллады. С утра до вечера в машине гудели готические баритоны Леонардо Коэна и Ника Киева, или, любимой мною, сотни раз прослушанная грустнейшая песенка Топ, повествующая, как я понял, о парне, умоляющим свою девушку вернуть голубые джинсы. «Give me back!» — хрипло стонал бородатый греховодник «My blue jeans, baby». Стало быть, штаны у ребят одни на двоих. Подружка взяла поносить, да так и ходит. Вот такой сопливый саунд вдруг понадобился мне взамен бешеных барабанов и гитарных запилов. Подсознание, очевидно, уже понимало, какое будущее меня ожидает. Готовила психику к стрессам, перестраивалась. Требовала для себя медленных минорных гармоний. Иными словами, я предчувствовал свой крах. Когда я допил и вернулся в квартиру, жена уже спала, что мне и требовалось. Понятно, что сегодня в супружеской постели места нет. Придется пристроиться на диване в дальней комнате. Ночью мне приснился я сам. Мрачный, сосредоточенно бегущий вдоль стенки в прогулочном дворике Лефортовского следственного изолятора. Два. В половине восьмого утра я встал. Разбудил сына. Мы сели завтракать. «Пап?» — спросил семилетний отпрыск. «А ты наркоман?» «Нет, конечно», — ответил я. «С чего ты решил?» А я вчера вечером слышал, как мама тебя ругала. Она преувеличила. А наркоманы — это вообще кто такие? Это люди, которые... Я задумался. Вопрос совсем непростой. В общем, они не хотят жить в реальном мире. А в каком же мире они живут? В своем, придуманном. Здорово жить в придуманном мире, мечтательно сказал сын. «Придумал, как тебе надо. И живешь, поживаешь. Хорошо?» «Нет, плохо», — ответил я. «Тебе бы понравилось, если я стану жить в своем мире. Мама отдельно в своем, а ты в третьем, тоже в своем. Получится, что каждый из нас сам по себе». «Тогда», — предложил ребенок, жуя печенье, — «надо придумать один мир для всех троих, для тебя, меня и мамы, и жить всем вместе в нашем мире». «Давай придумаем, пап!» «Обязательно придумаем!» — кивнул я. «Тебе пора в школу. Собирайся!» Проводив ребенка, я снова прилег подремать. Мне не надо спешить на работу. Ее нет. Я живу в долг. Год назад я занял крупную сумму у старого приятеля. Моя семья не голодает. В шкафах есть одежда, в холодильнике еда только в голове пусто. Проспав до десяти утра, я встал. К этому времени жена уже умчалась зарабатывать деньги. Я предоставлен сам себе. У меня есть тишина, одиночество и трехкомнатная квартира. У меня есть все, что нужно. Зайдя в уборную по малой надобности, я в очередной раз пережил неприятный момент. Марихуана токсична. В ней много всяческой грязи. Большой яд притягивает более мелкий и редкий. И моча у всякого торчка омерзительно пахнет. Она маслянистая, густая, грязно-желтого цвета. Слегка опечаленный этим обстоятельством, я некоторое время побродил из комнаты в комнату в одних трусах, почесывая голый живот. Квартира просторна, наполнена солнцем. Три комнаты — Широкий коридор, огромная кухня, горячая вода, паровое отопление, мусоропровод. Шестнадцатый этаж. За окнами небо и ветер. Комнаты словно парят, и с высоты я наблюдаю едва не весь город. Шевелящийся муравейник, напряженный, мучимый страстями, суетливый, спешащий, нервный. Стада машин бегут по переплетающимся дорогам. Утром трудно и угрюмо, а ближе к ночи, в предвкушении удовольствий, отдыхов, развлечений, бешено и весело. С ранней молодости я мечтал именно о таком жилище, светлом, высоко расположенном, насквозь пронизанном токами воздуха. Здесь хорошо заниматься творчеством, каким-нибудь благородным интеллектуальным трудом, Воспитывать детей, мало спать, презирать мещаны болванов, а по вечерам за свежим чаем расслабленно болтать с любимым человеком о пустяках. Позитивно мыслить и радоваться тому, что ты не стар, не нищ и не глуп. Настроенный возвышенно-философски я оделся. Вытащил из тайника тощенькую пачку денег, вытянул купюрку и отправился по излюбленному маршруту. Книжный магазин, журнальная лавка, видеопрокат. Интеллектуальный шопинг, Поиски пищи мозга. Он постоянно требует для себя нового, мой мозг. Не знаю почему. До цели по прямой метров триста. Можно и пешком дойти. Но настоящие торчки ленивы. Я сажусь в машину и еду, как белый человек. Заодно можно и курнуть. Район, где я живу, особенный. Он официально признан столицей лучшим по уровню инфраструктуры. Создан по всем правилам современной градостроительной науки. Жизнь граждан продумана до мелочей. Магазины, кинотеатры, рестораны, клубы теснятся вплотную. Все новенькое, шикарное, яркое. Мир, впустивший меня в себя... Десять лет назад я видел только на иллюстрациях из западных журналов. Сверкающие витрины, разноцветные рекламные щиты, ровные, как стекло дороги, изумрудная, грамотно подрезанная травка газонов, ярко освещенные чистые улицы. Мой дом окружают колоссальные, как стадионы, многоэтажные торговые центры с автостоянками на крышах, с кафе и спортивными залами. Заезжай на пятый этаж, потрать калории на четвертом, спустись ниже, восстанови силы в суши-баре и развей тоску в многозальном киноцентре. Когда моя машина чисто вымыта, а физиономия чисто выбрита, я вполне вписываюсь в картинку, в буржуазную аккуратность, продуманную налаженность. Город солнца, утопия — Устремленный в небо мегаполис будущего теперь держит меня за своего полноправного жителя. Только все напрасно. Я ощущаю себя безбилетником. Я пролез в страну счастья случайно, халявно. Не я построил двадцатиэтажные дома. Не я вставил в проемы зеркальные стекла. Не я заплатил за все это. Чтобы оказаться здесь, надо было всего лишь жениться на местной девушке, на москвичке. Дальше все произошло без моего участия. Однажды семья местной девушки затеяла размен. Двухкомнатная квартира с видом на Кремль волшебным образом превратилась в две трехкомнатные, но на окраине. Так я, не ударив палец о палец, обрел подумать только статус настоящего жителя столицы. «Москвич! Боже, да это почти анекдот! Комфортные квадратные метры заработаны не мною, а моей тещей. Это она, а не я долгими десятилетиями трудилась на заводах и фабриках, чтобы получить жилье. В Савдепе с этим было строго. Честно производил прибавочную стоимость, получи по заслугам». «Вот тебе, товарищ, квартира в центре. Живи, пользуйся, благодари партию и правительство». В общем, все, что мог сделать лично я, бывший банкир, бывший новариш, бывший трудоголик, это отказаться от тещиного подарка. Я не стал оформлять прописку в квартире, где поселились моя жена и сын. Не я построил этот дом. Не я заработал. Я, хитрожопый фраер, пробравшийся через дырку в заборе. Три. В книжном магазине благолепие. Изобилие предложения при скудности спроса. Две-три прыщавые девушки с обильными гуманитарными ягодицами уныло перебирают томики то ли Пруста, то ли Картасара». Бледные подростки алчут забойных приключений от романов Желязны и Головачева. Пара балбесов шелестит покет-буками серии «Обожженной зоной». На них я смотрю внимательно. Скоро они прочтут и меня. Только когда? Переместившись в секцию иностранной литературы, я вылавливаю Буковского и Берроуза. Удача! Вне столицы этих парней найти, как говорят торчки, без мазы. Зажав мышкой скромно изданных гениев, углубляюсь в отдел современной отечественной прозы. Он же — дамский отдел. Здесь ощущаю себя случайно зашедшим в женскую уборную. Вот-вот мелькнут фрагменты розового тела, раздастся виск и восклицание. «Мужчина, как не стыдно!» Тут пахнет кремами, духами и прочими лосьонами. Не от книг, от покупательниц. Впрочем, от книг тоже. Полки туго забиты опусами скорострельных прозаичек. Сплошь детективы. Разочарованный я ретируюсь, Бросив книги на заднее сиденье, еду дальше с Берузом и Буком в качестве пассажиров. Не самая скучная компания. Родись я на десять лет позже, возможно, смотрел бы на мир глазами Буковского. Стал бы злым гением, презирающим сытых потребителей, вонзающим в их сало лезвие остроумия, плюющим и блюющим изгоем. Но все не так. Моя родина заплевана и заблевана задолго до меня, людьми, ничего не смыслящими в Буковском. Люблю свою родину, заплеванную и заблеванную, и ненавижу ее заплеванность и заблеванность. А когда оказываюсь в чистом, ярко освещенном месте, наслаждаюсь. Нечистотой и красотой, я в этом мало понимаю. Нет, всего лишь отсутствием заплеванности и заблеванности. Бог с ними, с новыми русскими буржуа. Пусть копят подкожные жиры, Лишь бы пореже плевали и блевали. Этого достаточно. Я-то знаю, мещанин, пивной живот, покупатель домашних кинотеатров и его оппонент нищий прозаик, голодный писателишка с горящим зраком, нужны друг другу. Они братья. Если угодно, братаны. Из массы тех появляются эти. Кому хорошо? И одним, и другим. Здесь и родится ногая истина, услада Бога, его и моя цель. А вот и вторая точка, лавочка с видеокассетами. Тут я веду себя спокойнее. Я давно уже пересмотрел все лучшие фильмы, отечественные и французские, и американские. И отметил с интересом, что голливудский мейнстрим тяготеет к психоделике, что в моде вновь извращение, истеричные метания, шиза и вообще всяческая нездоровость. Современная кинематография живописует приключения уродов. Неустойчивые и слабодушные персонажи маются в поисках чего-то новенького. Сладострастно изображены приходы, трипы, бред распадающегося сознания. Таким образом, я нахожу для себя повод не беспокоиться о том, что пожираю слишком много отравы. Ведь я такой не один. Все жрут. Музыканты и бизнесмены, юристы и бандиты, писатели и их персонажи травятся нон-стоп. Курят, нюхают, пьют, колются, не мыслят жизни без этого. Вокруг отравы вращаются сюжеты пакетик с порошком, шприц с раствором, самокрутка с травой обязательно в любом фильме. Что же, прикидываю я, стало быть, это в порядке вещей, и я не делаю ошибки. Приобретается новый, интереснейший и оригинальный духовный опыт. А вдруг под кайфом мне помстятся парадоксальные истины, которые мне и только мне суждено озвучить, и вывернуть наизнанку всю Вселенную. Но нет, мое эго перестало притягивать к себе идеи, моя фантазия не родит креатива. Мысля в таком ключе, я пересекаю по диагонали красоту и чистоту своего района и возвращаюсь домой с легким сердцем и кошельком. Да, пища духовная оказывается гораздо дороже физической. Творческие интеллектуалы не желают продавать свою продукцию по дешевке. Они ломят цены. 6 долларов — новая книга модного писателя. 10. диск со свежим фильмом. Пять — глянцевый журнал. Двадцатки как не бывало. Но я не расстроен. Меня устраивает такая ценовая политика. Пусть общество платит. Пусть привыкает. Чем больше долларов заплатит ленивый бюргер за книжечку, тем больше ржавых копеек достанется писателю. Пусть платят, мать их, И я буду платить вместе со всеми. Ничего. Я-то понимаю, за что отдаю, если не последние, то предпоследние деньги. Я буду покупать книги в любом случае, сколько бы они ни стоили. Четыре сегодня у меня джин и тоник. Я начинаю без спешки и суеты. Сначала беру 50 граммов. Первая доза всегда натощак. Врачи утверждают, что пить крепкие напитки до еды крайне вредно, зато эффективно. Вторые 50 идут уже под сигарету и чашку крепкого кофе. К пяти часам от обедов Благодатно нетрезвый устраиваюсь на диване меж телевизором и музыкальной установкой, ставлю на пол поднос с бутылками, стаканами, пододвигаю пепельницу и уплываю в края фиолетовых призраков. Мне хорошо. Самочувствие стремится к идеальному. Деньги пока есть. Их хватит еще на пару месяцев. Дальше я что-нибудь придумаю. Изобрету что-нибудь особенное, чрезвычайно умное. Какой-то блестящий, гениальный план. Всякий торчок убежден в собственной гениальности. Я не исключение. Наблюдая людей на телеэкране, я благодушно посмеиваюсь. Люди кажутся мне глупыми и погруженными в мелкие заботы. Они суетятся, как воробьи возле хлебных крошек. Забавные существа – воробьи. И люди тоже. Я опять мусолю в губах самокрутку, чтобы в очередной раз получить доказательство тому, что я лучше, умнее всех. Я дальновидный и прозорливый. Интеллектуально я достиг небывалых высот. Эмоционально я стабилен. Я мудрый, немногословный. Я велик». С дивана переползаю в ванную. Там у меня тоже есть и телевизор, и пепельница. После тюрьмы я приобрел привычку часами мокнуть в горячей воде меж голубоватых кафельных стен. Соприкосновение жидкости с телом вызвало мгновенный озноб, и в голове родилась догадка. А вдруг тяга к погружению в теплую субстанцию свидетельствует о том, что я инфантилен? и подсознательно стремлюсь к возвращению в комфортабельную материнскую утробу. А вдруг я только кажусь взрослым. На самом же деле я маленький мальчик. Взрослый мужчина принимает душ. У него нет времени для того, чтобы лежать в корыте с ароматной жидкостью. «Ладно», — тут же разрешил я самому себе. «У тебя есть моральное право и на это». Воду я делаю очень горячую. Сначала ложусь, а потом уже кручу ручки до тех пор, пока от колышащейся поверхности не пойдет пар. Таков обязательный ритуал, извлеченный мною из романа Стругацких «Хищные вещи века». Герои книги принимали наркотик, поместив тело в горячую воду. Я пытаюсь перенять оригинальный опыт. Твори, выдумывай, пробуй. Вот мой лозунг. Под кайфом я перечитал все свои любимые книги. Фантастическая антиутопия Стругацких пробрала меня до костей. Я решил, что когда получу свой миллион, всякий торчок убежден, что богатство не за горами, миллион будет сделан, в крайнем случае найден на улице. Я приобрету права на экранизацию хищных вещей и сделаю забойный блокбастер. И прославлюсь. Выйду в люди. Стану знаменитым, великим, неподражаемым. Нужно подчеркнуть. А вот и журнальчик. Что может быть забавнее, чем яркие картинки, рекламки часиков, ботиночек, одеколончиков? Плотные страницы словно специально созданы, чтобы листать их мокрыми руками. Шикарный запах дорогостоящей полиграфии. Рубрика «Новинки». Восемь страниц подряд новые музыкальные альбомы. Еще пять страниц — компьютерные игры. Далее книжный обзор. Три десятка строк мелким шрифтом в подвале полосы. Гвоздь номера — интервью с восходящей звездой экрана. Бледная брюнетка с острыми коленями стервы. Из текста неясно, то ли звезда снимается в кино, то ли так снимается вообще. Фотография в интерьере. Пупочек, плечика, губки, хищные пальчики, грудки, коричневые соски торчат сквозь прозрачный шелк, стволы, направленные в лоб продюсером. Тут же бойфренд, декольте, сладкий отрок в дизайнерской шубейке. Если верить глянцу, время волосатых мачо с квадратными колючими подбородками безвозвратно прошло. В качестве образца для подражания молодежи предлагают субтильного пухлогубого юношу. Штанишки в обтяжечку, ангельские локоны. Интересно, что будет, если сунуть такому в руки автомат и попросить защитить от врагов родину? «Ах, что вы!» — скажет он. У меня нет врагов, а моя родина — весь мир. Тогда защити хотя бы свой собственный дом от бандитов, террористов, лихих людей. Ах, что вы, на это есть милиция. Количество узкогрудых парнишечек в крашеных кудрях и с колечками в ушках удивляет меня. Кажется избыточным. Особенно после тюрьмы. Как известно, всякий намек на украшательство мужского тела воспринимается там однозначно. Впрочем, пустях. Я хоть и ранее судимый, но ни в коем случае не гомофоб. Глянец красив, но фантастически банален. Пролистав, откладываю в сторону. Я люблю другую периодику. Старую, из моего детства пожелтевшие подшивки издания из «Техника молодежи» конца 70-х – начала 80-х годов. Этот журнал меня сделал. Открыл мне мир и объяснил его. Мне удалось сохранить несколько годовых комплектов, и теперь, спустя 25 лет, нет для меня ничего интереснее, чем перелистывать их. Немедленно вспоминается десятилетний мальчик Андрюша, страстно мечтающий сесть в кресло космолета и пронзить пространство, покорить пару другую неизвестных планет к восторгу прогрессивного человечества. Такие журналы не развлекали, не продавали брендовые фуфайки. Они готовили меня к большим делам. Твори, выдумывай, пробуй оттуда. Партия и правительство внимательно отслеживали процесс роста маленького Андрюши, и еще нескольких миллионов мальчиков совдепии. Для них печатались особые книжки и журналы. Писатели, поэты и художники трудились, не покладая рук над образами светлого будущего. Андрюша четко знал, что надо делать. На зубок выучил свою социальную роль. Он понимал, что будет работать весело и упорно, презирая удобство и комфорт, не чувствуя голода и холода, на благо людей. Совершенно ясно, что вовсе не в Лефортовском каземате Андрюша стал железным воином. Он сделался таким уже в 12 лет. Он проглотил к тому времени сотни книг и журналов, и везде утверждалось, что самые счастливые люди на Земле это воины и бойцы, герои. Они окружены почетом, Их любят девушки, с них берут пример дети. «Ах, дураки вы! Ах, дураки набитые! Ведь тогда уже был я готов и тысяча таких же! Скажите нам, пацаны, собирайтесь, при себе иметь трусы и мыло, полетим на Марс, на Юпитер, к дьяволу в задницу, обратно никто не вернется. И мы все пошли бы и полетели». Но никто не сказал Нет больше партии, и журналы пишут не о космосе, а о пидорах. А подготовленные герои отправляются не на Марс, а в следственный изолятор. Выкарабкавшись из ванной, я подошел к одному из зеркал и изучил свое голое дымящееся тело. Маленькое лефортовское зеркальце навсегда осталось в моей памяти. После тюрьмы я заболел нарциссизмом правда, в самой легкой, невинной форме. В моем доме пять больших зеркал. Бродя по квартире, из кухни в комнаты, оттуда на балконы назад, я везде вижу себя со стороны. Беда только в том, что смотреть не на что. В волшебном стекле отражается не Андрюха но Вариш, а Лифортовский бегущий бык и вообще не человек. Осогбенная, перекошенная висло веслоплечье обезьяна. Морда опухла. У всех торчков избыток влаги на лице. Она задерживается на щеках, в подглазиях Грустно мне видеть такое, и я решаю втянуть еще 100 граммов. Потом плыву, качаюсь, вращаюсь, пребываю в плотном медовом облаке алкогольных грез. Грущу и размышляю. «Действительность мнится мерцающей игрой, забавным фильмом про себя самого. Смотрю этот фильм, удивляюсь и улыбаюсь. Меня накрывает темно-серое одеяло удовольствия. Реальность ласкает, как теплый мох. Я необычайно симпатизирую сам себе». Мои губы складываются в скупую кривую ухмылку, и я отправляюсь в упоительный рейс по череде цветных радужных галактик, по гирлянде прикольных миров. Я быстр, как мысль гения, и расслаблен, как мышца просветленного адепта Дзен. Я бы стал трезвым и твердым, как камень, но не вижу смысла». Я бы написал книгу или десять книг, но польза процесса ускользает от меня. Я бы заработал миллионы или создал новую науку или вывел человечество к окончательной истине, ледяной и голой. Но мне лень. Мне хочется медленно и сладко любить всех людей, сколько их есть. Но они не принимают моей любви. Они говорят, что я увлекся, что я примитивный алкоголик? Наверное, они правы. Спросите меня, куда делся неистовый глупец, рвавшийся из лефортовской камеры к шершавому совершенству духа и тела, и я отвечу. Он никуда не делся. Он там и остался. Он обрел нечто, но впоследствии легко пренебрег обретенным». Тот лефортовский сиделец вспоминается мне теперь как наивный апологет сказок о совершенстве человеческой природы. Я бы стал великим, но нахуй величие. Я бы сделался медиумом, подвижником сверхчувственности, магистром экстрасенсорики, но нахуй сенсорику. Все в мире сон и тлен, лишь яды реальны. Начало вечера — сложное время. Возвращается из школы сын. Я немедленно отправляю его во двор, чтобы не маячить перед малышом с пьяной мордой. Пока ребенок гоняет с приятелями мяч, пью кофе, глотаю аспирин, яростно выполаскиваю смрадный рот особой мятной промывкой. Прикладываю лед к щекам, к носу, к мешкам под глазами. Одновременно открываю все окна пепельницы вытряхнуть, пустые емкости из-под яда в мусоропровод, стаканы рюмки вымыть, зажечь ароматические свечи. Квартира и ее обитатель принимают приличный вид. Разве я алкоголик? Я всего лишь смиренный торчок, безобидный пользователь цветного телевизора. Вернулся сын. Кормлю его ужином. Укладываю спать. Набегавшийся, надышавшийся, малец засыпает сразу. «У меня цыганская семья. Жена на заработках, муж дома, на хозяйстве. Чем плохо?» «Кстати, и мне не помешает глотнуть кислорода. Для этого достаточно сделать несколько шагов и выйти на балкон. Вечерний город, расцвеченный огнями, красив. Мчаться граждане, спешат увеселиться». Жизнь коротка, а кошелек полон. Ах, как нестерпимо хочется крикнуть им всем с сорокаметровой высоты. жарите яды, господа. Услаждайте желудок, легкие и ноздри. Да прибудет с вами великая сила джа. Жрите, и откроется истина. Поедайте яды и узрите смысл всего, что происходит с человеком. Он, человек, имеет свободу убивать себя. Элегантно, эстетично, гламурно. Никто не убьет его лучше, чем он сам. Гильотина убила пять тысяч. Электрический стул – десять тысяч. Яды же убивают целые народы. Да здравствует то, что нас убивает. Да здравствует бесконечность человеческой фантазии. Умертвим себя наилучшим образом, красиво, по-взрослому, с пользой, с юмором, с пониманием наших целей. Я рожден коммунистами, но окреп и возмужал в коллективе животных, где каждый ищет себе выгода и кайфа, лучшего яда. Меня звали в черный загадочный космос, но привели за хитрый и горный стол. Что же, я сделал ставку и даже выиграл. Как распорядиться выигрышем? Купить яды. Сожрать самому, подсунуть близким. Выжарим други и узрим свет и правду. Мир есть яд. Возьми его и убей себе. Нюхай, вкалывай, пей, кури, глотай и соси. Смачивай слюной, вдыхай и втирай. Наслаждайся. Цени это. Не спеши. Далекие ледяные планеты подождут, скафандры потерпят, метеоритные дожди выпадут без тебя. 5. Чем ближе время возвращения супруги, тем мне тревожнее. Настоящие торчки всегда очень чувствительны. Их мучает совесть и вина перед близкими. Вдруг родилась оригинальная идея. Я снова взял деньги и устремился почти бегом в ближайший круглосуточный супермаркет. Произвел необходимые закупки. Когда любимая возвратилась с работы, квартиру уже наполнял острый, необычный, чуть кисловатый запах. — Привет, дорогая, — сказал я. — У меня для тебя сюрприз. Дорогая в десять часов вечера выглядела утомленной но все-таки самой красивой на свете женщины. Супруг, однако, был еще более измотан. Он весь день бухал и размышлял о вечном. Он устал чрезвычайно. Ужин приготовил, как говорят дети, из последних сил. — Ты опять пьян, — без эмоций отметила Ирма. — Пусть, — торжественно провозгласил я, поддергивая штаны. — Зато у нас сегодня фондю. — Что? — Фондю, пожалуйте в кухню. Перед вами национальное блюдо швейцарской кухни. Всемирно известное, классическое, сырное. Мой язык вдруг дал предательский сбой. Последние слова прозвучали с запинкой. Так напомнили о себе мои друзья Джин и Тоник. «Сырное — Сырное? — переспросила жена. — Именно, — ответил я с гордостью. «Сырное. Где ты научился готовить?» «В тюрьме, естественно. Один швейцарец объяснил все тонкости, преподал теорию. Откуда в русской тюрьме швейцарец?» «Как-нибудь расскажу, потом. А сейчас прошу за стол». Стол выглядел внушительно, романтично. В высокой вазе томились розы, горели свечи. В никелированной емкости булькала и пузырилась смесь расплавленных сыров. Под днищем интимно полыхал огонёк спиртовки, подогревая яство. Бутылочка сухого красного ожидала своей участи. Обач красовались специальные вилочки. Я знал, что сервировка смотрится роскошно, и заранее гордо расправил плечи. «Вот. Ага» траурным голосом произнесла супруга, не сводя с меня внимательных глаз. «Значит, фандю. «В честь чего?» «Без повода», — скромно ответил я. «И что мне делать?» «Садись. Здесь, прямо по курсу, расплавленный сыр. В него окунается кусочек хлеба. Вот так мы его накалываем на вилку, вот так опускаем и кушаем, запивая все это вином». По мере того, как я разглагольствовал, лицо супруги каменело все больше и больше. На стол она не смотрела, а смотрела на меня. Полная нижняя губа брезгливо изогнулась. Все же она села, я пододвинул ей стул и взяла в руки вилку. «А без вина нельзя?» «Можно», — великодушно разрешил я. «Но лучше все-таки с вином». «Да», — кивнула жена, — рассматривая мою отечную физиономию. Я вижу, что с вином лучше. Попрошу без комментариев. Я опять пьяноёся. С вашего разрешения я продолжу. Тут в тарелке зелень, кинза, укроп, петрушка, зеленый салат. Это я добавил от себя, для так сказать, букета ощущений. Я поняла, Усевшись напротив, я убавил огонь спиртовки. «Чего ты ждешь? Не хочешь есть?» «Хочу», — тусклым голосом произнесла женщина. «Очень хочу. Только все это опять обман». «Что именно?» «Вот это!» — жена указала на подсвечник. «И это, и это. Обман. Ловкий и красивый». «Ты решил, что из-за твоего фандю я не замечу, что ты опять напился как свинья?» Я ничего не ответил. «Теперь я не дура. Пока ты сидел, я поумнела, когда все слезы выплакала. А теперь я на двух работах и еще в институте учусь. Ты пьян, как свинья. Я чувствую запах». Я сидел молча, уставившись в стол, но иногда поднимал взгляд, чтобы полюбоваться красотой ее гнева. Это не может больше продолжаться. Я выходила замуж за другого человека. Тот не курил, не пил водку, не бродил по квартире, шаркая ногами, как старик. Только вчера ты сам не рассказывал про кривые тюремные хребты, а сам ходишь, как пенсионер. В землю перед собой смотришь, жалкое зрелище. Ты уже один раз едва не погубил меня и сына, когда сел. Теперь, если продолжишь свое пьянство, опять погубишь. Извини, я не могу есть. Она отодвинула стул и встала. Прямая, гордая, дивные молнии летят из глаз. Вдруг потухла и успокоилась. Цветы и свечи все же понравились ей, понял я. В прошлый раз произнесла супруга. Ты мне пообещал, что больше не будешь пить. Это было вчера, правильно? Да, вчера. И позавчера так было, правильно? Да. И неделю назад тоже. Каждый день я слышу клятвы, а потом все идет по-старому. Получается, ты считаешь меня дурой? Ты все время думаешь, уж ее-то, мою глупую. Я всегда обведу вокруг пальца. При помощи цветочков, красивых ужинов. Вот тебе, дорогой, твое фандю. С этими словами она аккуратно взяла деревянное блюдо с зеленью и надела мне его на голову. Травки и листья водопадом обрушились на плечи. Петрушка повисла на ушах. Мелко нарезанную кроп прилип к лбу. Струйки холодной воды устремились вниз по шее, а рубаха намокла. «Спасибо за ужин», — тихо произнесла жена и оставила меня в одиночестве. Вот так, господа, вышло, что в течение месяца одному бывшему банкиру ударили по лбу сотовым телефоном, а второму такому же банкиру надели на голову тарелку с укропом, и оба решили, что легко отделались. Вечер на этом не окончился». Едва я снял с ушей и затылка веточки и листочки, как раздался звонок. Голос, зазвучавший из трубки, я хотел бы слышать меньше всего на свете. «Андрей?» «Да, это я». «А это я. Что с моими деньгами?» «Ничего». «То есть как ничего?» «Я давал тебе на три месяца, а прошел почти год. Ты что, решил меня обмануть?» Настоящий торчок не скрывает ни от кого суровой правды. Вздохнув, я признался: Я не могу вернуть тебе долг. Денег нет. Совсем что ли? Абсолютно, траурным голосом подтвердил я: И взять негде. Мой собеседник помедлил. Ясно. То есть, ты за мой счет решил нарастить подкожный слой? Нет, попытался оправдаться, и но меня прервали. «Завтра утром жду тебя в моем офисе». «Буду», — ответил я и выключил связь. «Утром — значит утром. В офисе, стало быть, в офисе. Все когда-нибудь кончается. Завтра, очевидно, кончится и моя беззаботная жизнь Торчка».